Японцы, рыбаки отменные. Это еще очень разобраться нужно, кто виноват. Так кто же все-таки? Может быть, никто. А что? Слишком быстро обледенел, потерял остойчивость. Бывает, Паша, люди делают все, что в их силах, а сил не хватает. И чуда никакого не происходит. Ладно, все это предисловие. Полчаса назад я беседовал по радиотелефону со своим опекуном. С Васютиным? Капитаном спасателя? Да. Мы старинные друзья. Водой не разольешь. Так он напомнил мне про свои полномочия и потребовал, чтобы мы шли в укрытие. Разве он имеет право приказать? Приказать, пожалуй, нет. А вот переложить на меня ответственность вполне. Разговор-то занесён в вахтенный журнал. А как же наш эксперимент? А Васюй на него начхать. Ему главное, чтобы мы целее были. За эксперимент с него не спросят, а за наше драгоценное здоровье шкуру спустят. И что же вы ему ответили? Погоди. В связи с этим, Паша, возникает, как ты пишешь в газете... Морально-этический вопрос. Помнишь, перушки на собрании спросил, сколько льда мы можем набрать? Вы ответили, что не знаете. Я и в самом деле не знаю. А теперь представь себе, что я ослушался товарища Васютина и погубил корабль. Кто будет виноват? Вы. Правильно. А если я подчинюсь и уйду в укрытие, чтобы товарищ Васютин спал спокойно? Кому воткнут шило за сорванный эксперимент? Вам. Умница. Догадайся, что я ему ответил, своему старинному другу. Послали его подальше? Ясновидец. И я тебе потом напомню, дашь автограф. Однако темный лес только начинается. Мой разговор на мостике слышали? А раз так... Весь экипаж знает, что хоровой черт будет набирать лед и шлёт в мой адрес самые наилучшие пожелания. Теперь так. На борту, не считая меня, 24 человека. Ну, с собой дело ясное, а другими я имею право рисковать. Тобой, Корсаковым, Лыковым. Подумай и скажи. Щепетильная ситуация. Я знал, на что иду. И другие тоже. Спасибо. Утешил. Значит, так? Значит, так. Нынче ведь не война, Паша. Тебе хорошо. Бобыль, пустоцвет. А Лыкова шесть человек ждут на берегу. Тогда выходите из шторма. Не пойму, чего вы хотите. Хорошо будет на свете нейтральным пассажиром. Уж как раскачало. К себе спускайся. На мостике яблоко упасть негде. Конечно. Балов 50, не меньше. Да, Никит, не зря капитан удалил вас с мостика. Тебя, кажется, там тоже не задерживали? Выперли. Знаешь, Не устоишь, хоть и мокрые мешки под ноги расстелили, чтобы не скользить. Рулевой акробатические этюды за штурвалом исполняет. Докладывайте обстановку. Сколько набрали? А что, тебя знает окна на мостике покрылись льдом, темень. Разве поймешь? Минут пять назад здоровая волна, кажется, часть льда с палубы смыла. Ну, крена, как сами видите, пока что нет. Авось не перевернет. Авось, авось. Где-то я слышал. А, -а, -а, а вспомнил. Любимое словечко Ньютона. Авось, говорил он, тело под действием силы тяжести упадет на землю. Ну а если серьезно? Не для печати? Не для печати. Чернышов виднее.